5 июля 1943 года, 12.05. Москва, Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствует Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин, спецпредставитель Верховного Главнокомандующего по иностранным делам Андрей Андреевич Громыко, специальный консультант Верховного Главнокомандующего, комиссар госбезопасности третьего ранга, Нина Викторовна Антонова. Британский король в изгнании Георг VI. Формальный глава Свободной Британии. Британский король украдкой разглядывал сидящих перед ним людей, не в силах отделаться от ощущения, что к а ж д ы й из них представляет собой гранитную глыбу, о которую легко разобьются все его возражения или попытки выгадать какие-то преференции. Ему было не по себе, и он отчаянно пытался это скрыть. Лица присутствующих людей не выражали никаких эмоций. Их чужеродность подавляла и даже вызывала в душе беглого монарха иррациональный страх. Все более и более он с тоской осознавал, что эти трое русских настроены крайне решительно, будучи уверенными в том, что за их плечами несокрушимая мощь победоносной Красной Армии, и н е с г и б а е м а я воля того, кто прислал в этот мир госпожу Антонову и прочих старших братьев. «Итак, товарищи и некоторые господа», — сказал Верховный, начиная разговор, — «война в Европе идет к своему закономерному концу. Пройдет два, максимум три месяца, и примерно в четвертую годовщину начала мировой бойни с Третьим Рейхом будет покончено». Закончив говорить, Сталин сделал паузу, чтобы кремлевский переводчик повторил его слова для короля Георга. Несмотря на то, что беглый британский монарх провел в Москве уже больше года, он даже не пытался учить русский язык. Не то что обе его дочери, те уже вполне свободно изъяснялись на великом и могучем. При этом сестры разделили между собой обязанности, т о в р е м я как Елизавета, как будущая королева, с т р а н о осваивала язык Пушкина, Лермонтова и Толстого, хулиганка Маргарет начала со словаря нецензурных слов. Такая юная леди и такое вызывающее поведение. Впрочем, никто не удивился, ибо такова была суть этой девицы. Выслушав перевод на английском языке, король даже не задумываясь ответил. «Мистер Сталин, насколько мы понимаем, единственным победителем в этой войне вы считаете только себя и свою страну. «В ц л о м вы правы», — ответил советский вождь. «У нас есть союзники и помощники, но главную тяжесть этой войны наш народ вынес на своих плечах». «Но позвольте», — воскликнул король, «вы же не будете отрицать, что вам была оказана самая серьезная помощь, благодаря которой вы и переломили ситуацию в кратчайшие сроки?» «Мы ничего не будем отрицать», — покачал головой Сталин. «Товарищ Антонова!» — Объясните, пожалуйста, господину Георгу, как обстоят дела на самом деле. — Помощь, которую внуки-правнуки оказывали своим дедам-прадедам, это наше внутреннее семейное дело. — По-английски отчеканила комиссар госбезопасности. — У каждого из нас, пришельцев из 21 века, здесь, в Советском Союзе, имеются ближние и дальние родственники, которые сражаются на фронтах, выращивают в полях хлеб и по 16 часов в сутки стоят у станков на заводах. Мы — кровь от крови и плоть от плоти советского народа, и поэтому наша помощь Красной Армии не может быть поводом ни для каких претензий с вашей стороны. — д у ш е сказал король, качая головой, — было видно, что он изрядно нервничает. Я понимаю, что после таких заявлений Британия, наряду с Германией и ее союзниками, тоже может вдруг оказаться не державой-победительницей, а побежденной страной. который следует склонить перед вами голову и смиренно выслушать свой приговор. А ведь мы знаем, господин Верховный Главнокомандующий, что в рядах своей армии вы скрываете людей, которые в Великобритании объявлены изменниками и государственными преступниками. Не делайте непонимающее лицо. Я говорю о бурских головорезах, которых у вас именуют полком специального назначения имени генерала Деларея, «Именно эти буры совершили в Лондоне государственный переворот, в результате которого законный король оказался бездомным беглецом, а Британия упала в объятия Гитлера». Сталин ничуть не изменился в лице, лишь в глазах его промелькнула хищная усмешка. Антонова же глянула на короля так, что тому стало неуютно. «Если вы помните, Ваше Величество, мы неоднократно пытались предупредить ваше правительство». что в британском истеблишменте зреют н е х о р о ш и е н а с т р о е н и я Сказала она. Никакие буры не смогли бы совершить государственный переворот, если бы в ваших правящих кругах не существовала сильная прогерманская партия, поставившая себе целью перевести свою страну из стана врагов фашизма в стан борцов с коммунизмом. В конце концов, это именно в Британии была придумана сказка о высшей арийской расе, И это именно Британская империя непрерывно враждовала с Россией последние сто лет своего существования. Мы помним тот отравленный нож, который ваш отец в конце прошлой войны вонзил в спину Российской империи. И не хотим для Советского Союза повторения судьбы государства предшественника». Король не выдержал ее взгляда и опустил глаза, коря себя за слабость духа. Он чувствовал себя так, словно на него давит невыносимый гнет, все ниже, пригибая к земле, вынуждая соглашаться с этими людьми. Но он все еще пытался возражать, это было сильнее его. Ему казалось, что тем самым он выполняет свой долг перед Британией. И тут заговорил Сталин. «Не стоит забывать о том, господин Георг, что ваша страна стала одним из виновников развязывания всеобщей бойни, когда в 1938 году на Мехенской конференции Действуя в лице своего премьер-министра Чемберлена, она скормила Чехословакию набирающему силу нацистскому зверю. к и т е р а требовалось натравить на Советский Союз, но перед этим его было необходимо укрепить и приободрить. Мы уже знаем, что малейшее сопротивление Англии и Франции планом этого новоявленного от Тилы на тот момент могло привести к военному перевороту. Ибо господа германские генералы не хотели рисковать получить еще один военный разгром. Что было после Мюнхенской конференции, помнят все. И не вам упрекать советское руководство в том, что оно хочет предотвратить повторение этой истории когда-нибудь в обозримом будущем. Никогда больше с европейского направления на нашу советскую землю не должна прийти н е большая, н е маленькая война. Голос советского вождя, размеренный и спокойный, с характерными модуляциями, ракотал в ушах короля, и в каждом слове там услышалась вкратчивая угроза. — А буры? Буры сражаются с нашим врагом честно и храбро, — продолжал Сталин. — У каждого из них за душой имеется личное германское кладбище, и наше командование высоко ценит этих храбрых и хладнокровных бойцов, по долгу службы большую часть времени, проводящих во вражеском тылу. «Но они предатели!» — воскликнул король Георг. «И мы требуем их выдачи, чтобы совершить над ними правосудие!» Люди, сидящие в кабинете вождя, переглянулись, и после кивка вождя заговорил человек, уже успевший приобрести в дипломатических кругах красноречивое прозвище «Господин Горе-Побеждённым». — Вы не в том положении, господин Георг, чтобы чего-то там требовать от советского руководства, — сказал спецпредставитель верховного главнокомандующего по иностранным делам, и голос его был таким ледяным, что короля пробрало до костей. — Ваша армия, сражающаяся на стороне Гитлера, фактически уничтожена. Британские офицеры вели своих солдат на уничтожение под лозунгами «Войны против русских варваров и большевистской заразы». А во Франции про британские оккупационные войска рассказывают такие страшные вещи, что перед ними бледнеют даже преступления э с с о в ц е в всех мастей. Ваш флот, который после переворота успел уйти из скапа Флоу, сильно потрепан, изношен и не является реальной боевой силой. Но британские моряки и еще немного летчики сражаются с врагом отважно и беззаветно, Поэтому, если ваша страна все же окажется в числе держав победителей, за это вы можете благодарить только их и более никого. «Так, значит, не все так плохо?» С надеждой проговорил британский монарх. «Разумеется», — кинул в Верховный, поблагодарив громыко кивком. «Мы не собираемся нарушать наш первоначальный договор. Если вы не будете делать глупостей, окажетесь реставрированы на британском престоле и на какое-то время в ваших руках сойдутся все нити государственного управления, как у единственной законной ветви власти. Ведь вы же согласны, что нынешний урезанный парламент, а особенно сформированное им правительство, не имеют под собой ни малейшей легитимности? — Пожалуй, да, господин Верховный Главнокомандующий. Немного подумав, согласился король Георг. — В этом вы правы. Как только я верну себе трон, будет необходимо прекратить полномочия этого балагана и объявить перевыборы, а также заново сформировать палату лордов из людей, ничем не запятнавших себя в схватке с врагом». «Вот именно!» — кинул в Сталин, пряча в усах легкую у смешку. «На должен заметить, что прежде чем проводить выборы в парламент, британские острова следует очистить от тех политических сил, т о способствовали Мюнхенскому сговору, приветствовали власть Гитлера и аплодировали отправки британских контингентов на Восточный фронт. В противном случае мы лишь заметем мусор под ковер и не устраним причины политики, оказавшейся провальной не только для Британии, но и для всей Европы. И среди консерваторов, и среди лейбористов нашлись люди, которые впереди собственного визга побежали за нацистским паровозом. Надеюсь, с этим постулатом вы тоже согласны, как и с тем, что к выборам непременно должна быть допущена коммунистическая партия Великобритании. Господин Верховный Главнокомандующий, вы выкручиваете мне руки! Возмущенно заявил король. Добрый хозяин не должен поступать так по отношению к своему гостю. Добрых людей среди нас сейчас не осталось, господин король, ответил Сталин. Война за выживание не способствует проявлениям доброты. Теперь мы все злые, и память у нас на дела вашего истеблишмента крепкая. Гоняясь за своими призрачными, чисто британскими интересами, ваши политики умудрились натворить такого, за что вам следует не только выкрутить руки, но и оторвать голову. Но мы себя сдерживаем, ибо это будет уже перебор. После того, как закончатся все пертурбации, вам гарантируется прежний объем полномочий. Но палату общин при этом будут составлять совсем другие люди. А в палату лордов политики будут кооптироваться не исходя из их знатности, а за заслуги перед страной. Делать Великобританию часть Советского Союза нет смысла. но заключить военно-политический союз и разместить у себя наши базы вам придется. Мы не можем оставить без своего контроля территорию, которая может быть использована в качестве плацдарма при развертывании нападения на Советский Союз. Я признаю ваше право ставить мне условия, господин Верховный Главнокомандующий. Гурима произнес король. Британия сейчас изрядно ослабла. А вот ваша страна сильна, как никогда!» «Но, насколько я понимаю, это далеко не все, что вы мне хотели сообщить!» «Совершенно верно!» — подтвердил Сталин. «У меня к вам есть разговор, касающийся тех самых буров, которые вызвали ваш гнев. «Во-первых, должен сказать, что эти люди изначально не попадают под наши с вами с о г л а ш е н и е поскольку не были захвачены нами в плен». а добровольно перешли на сторону Красной Армии с оружием в руках. Поэтому у нас к ним особое отношение. Во-вторых, они вполне оправдали наше доверие, существенно облегчив Красной Армии проведение целого ряда наступательных операций на территории Европы. Поэтому мы уже задумались, чем бы таким, не считая орденов и медалей, по-настоящему большим к о м «Вознаградить этих людей за их беззаветный героизм!» «Я вас понял, господин Верховный Главнокомандующий!» С горечью произнес король. «Вы хотите, чтобы я сам собственной рукой предоставил независимость Бурскому Трансваалю? Или как там будет называться их государство?» «У вас просто нет другого выхода, Ваше Величество», — сказала н т о н о в а «После этой злосчастной войны Великобритания будет не в состоянии удержать ни одну колонию». Флот понес потери, армия повыбита, а те, кто выжил в войне и на той, и на другой стороне, устали от всего этого и больше всего хотят покоя. Канада уже никогда не вернется под вашу власть. Рузвельт, притворивший в жизнь доктрину очевидной судьбы, несмотря на другие свои неудачи, почитается в Америке наравне с Вашингтоном. Попытка хотя бы заговорить о Канаде вызовет в американцах ярость. А Британия совсем не в том состоянии, чтобы воевать с одной из двух сущих мировых сверхдержав. Австралия и Новая Зеландия от вас далеко и привыкли жить почти самостоятельно. Их будущее не колонии и даже не д о м и н и о н ы а члены британского содружества, организации даже не политического, а культурного толка. Для этих стран британский монарх будет лишь формальным главой государства, намного более формальным, чем в самой Британии. поскольку у него там вообще не будет никаких прерогатив, кроме церемониальных. Еще одна жемчужина в вашей короне — это Индия. Туда сейчас из последних сил рвутся японцы, а внутри страны решения ее судьбы ждут как националисты Чандры Бооса, так и непротивленцы Махатмы Ганди. И те, и другие видели вашу власть в гробу, и это при том, что ваша восьмая армия, сражающаяся на Бирманском фронте, почти целиком сформирована из индусов. и англичан в ней только старшие офицеры. Эти люди уже привыкли убивать и умирать, и в английских захватчиков своей земли они будут стрелять точно так же, как и в японских. Что касается африканских колоний, то вам не удастся удержать не только Южную Африку, где имеется организованное бурское сопротивление, но и вообще ни одно крупное колониальное владение. Причем это касается не только вас, британцев, но и Франции, Италии, Португалии и Испании, «Госпожа Антонова, вы говорите это, опираясь на опыт вашего мира?» Тихо спросил король. «Именно», — ответила та. Только здесь картина будущего распада колониальной системы выглядит еще более о ч е в и д н о Если в остальных частях света освободившиеся от колониальной зависимости страны создали более-менее состоявшиеся государства, то Африку после ухода европейцев ждал глубокий цивилизационный регресс. Поля, на которых можно снимать по четыре урожая в год, леса с редкими и ценными породами дерева, все виды полезных ископаемых в недрах и нищие, голодающие, неграмотные, постоянно воюющие между собой чернокожие н а с е л е н и е являющие миру примеры такого изуверства, что даже отставные эсэсовцы краснели, как пятнадцатилетние гимназистки. Буры Южной Африки, освободившись от вашей власти, пытались избежать такой судьбы и перегнули п а л к у в другую сторону, явив миру политику апартеида, то есть полностью раздельного существования черной и белой рас, что тоже не привело ни к чему хорошему. «Так что же вы хотите, господа большевики и их потомки?» С недоумением спросил король Георг, выпрямившись на стуле и переводя взгляд с одного собеседника на другого. «Разрушить колониальную систему, созданную европейскими странами, или же сохранить ее для себя?» Отвечать взялся Сталин. «Как все нормальные большевики, мы хотим уничтожить эксплуатацию человека человеком, особенно эксплуатацию колониального типа, основанную на прямом вооруженном насилии, при помощи которого колонизаторы-эксплуататоры удерживают в повиновении обираемое и местное население». В голосе советского вождя явственно звучал грузинский акцент, улавливаемый даже чутким английским ухом короля Георга. И в то же время нам очень не нравится то, что побочным продуктом такого освобождения станет тот самый глубокий цивилизационный регресс, о котором уже упоминала товарищ Антонова. Голод, нищета, дикость и межплеменные войны — это совсем не тот итог процесса деколонизации, к которому мы стремимся. Мы пока не знаем, как это сделать, Но наша задача, подобно хитроумному Одиссею, пройти между Сциллой и Харибдой этих двух крайностей. Да вы, господин Сталин, настоящий кремлевский мечтатель, решивший б л а г о д е т е л ь с т в о в а т ь весь мир. Без всякой иронии сказал король. Нет таких задач, с которыми не справились бы большевики, твердо сказал Сталин. Надо только вооружиться самой правильной теорией, «Составить точный план и приступить к работе, засучив рукава и не боясь трудностей». «Что ж, возможно, у вас действительно что-то получится», — неохотно согласился король Георг. «А все потому, что вы, господин Сталин, гораздо умнее вашего предшественника, так как понимаете, что разрушение всего и вся до основания обычно никого не делает счастливым». «Товарищ Ленин тоже это понимал», — буркнул тот. Да только у него было слишком много разных попутчиков себе на уме, чьи с т и н н ы е цели далеко расходились с теми речами, которые они произносили на митингах. Но мы в значительной степени знаем, что делать. Ведь Российская империя до революции во многом напоминала э д а к у неофициальную колонию Европы, у власти в которой находился союз к о м п р о д о р с к о й буржуазии и помещиков-латифундистов. В результате этого плоды трудоподданных русского царя, вне зависимости от их национальности и вероисповедания, по большей части утекали в карманы парижских и л о н о н с к и х банкиров. Да, нам пришлось разрушить старую систему до основания, потому что сопротивлялась она нам с такой силой, что п е р е д е л к и речи даже не шло. Да и опыта у нас было маловато. Сталин подался вперед. и, не сводя глаз с короля, добавил, «Но сейчас мы планируем сделать все при меньшем сопротивлении человеческой среды и значительно умнее. Но для того, чтобы начать, нам необходимо независимое бурское государство с дружественной нам верхушкой». «Хорошо, господин Сталин». Немного поерзав на стуле, вынужден был согласиться король Георг. «Я тоже не з л о человек». и отнюдь не против облагодетельствовать всех, кого возможно. Но я не понимаю, какое отношение независимое бурское государство имеет к вашим, как вы сами выразились, весьма туманным планам перестройки колониальной системы. Верховный ответил. Чтобы подключить обычную электрическую лампочку к гидростанции на 500 миллионов киловатт, необходим понижающий трансформатор. И, как правило, не один. Мы не оставляем н а д е ж д е на то, что в отношении бурского государства нам удастся избежать наихудшего, ибо самые большие мерзавцы из них и не подумали переходить на нашу сторону. А посему сразу после задержания нашими войсками их все-таки ждет совместный трибунал и хорошо намеленная веревка. Есть мнение, что для этого необходимо заключить трехстороннее соглашение, согласно которому вы с некоторыми оговорками, будете даровать бурскому государству независимость. Наш человек из буров, командир полка спецназначения имени генерала Деларея, майор Пит г р о б б е л а р и я примет как временный глава государства, а присутствующий тут товарищ Громыко подпишется под этим документом от лица Советского Союза, который будет гарантом выполнения этого соглашения, и арбитрам в случае возникновения каких-либо споров. Все дальнейшие условия и детали этой дипломатической операции вы будете обговаривать именно с товарищем г р о м ы к а А после того, как с фронта вернется господин г р о б б е л а р то уже и с ним самим». «Хорошо, господин Верховный Главнокомандующий», с тяжким вздухом сказал король Георг, «я готов принять на свою голову все, что не с п а с л о мне судьба». и понимаю, что помимо предложенного вами трехстороннего соглашения вы заключите с бурами свой договор, которому они будут следовать даже с большей охотой. Верховный утвердительно кивнул. Разумеется, такой договор с новым бурским правительством будет заключен, сказал он. Но обсуждать его с вами я не вижу никакого смысла. А все потому, что с момента вашей победы в англобурской войне прошло более 40 лет. но пепел их растоптанной Родины до сих пор стучит в бурские сердца. Вы, англичане, и не думали врачевать нанесенные вами раны, что и явилось причиной ваших бед. И помните, что ваша задача — не вернуть утерянное влияние и утраченные территории, ибо для этого у вашей Британии явно не хватает сил, а хотя бы сохранить то, что пока осталось под вашим контролем. Помните... До того, как мы получим возможность развернуться на восток, в Индии тоже может рухнуть все и сразу, если японцы все же найдут достаточно резервов и прорвут Бирманский фронт. Войны они ни в коем случае не выиграют, но и лишней крови при таком развитии событий прольется немало. А мы этого не хотим.